Часть вторая. Современные розенкрейцеры. Глава первая. Тайные общества. Теперь, когда стало очевидным, что братство Розового креста, якобы основанное авторами манифеста 1614 года, не более чем мифа, на самом деле его никогда не было, остается показать, что в те времена и даже раньше вообще не существовало организаций подпольного или тайного характера, какой приписывали Розе Кресту. Иначе нельзя исключить, что в них входили приверженцы розенкрейцерского учения, по крайней мере некоторые, или что подобные братства отчасти руководствовались розенкрейцерскими идеями. Последние лет 150 предпринимаются невероятные усилия, дабы доказать относительную древность современных инициатических тайных обществ масонского типа – Если отвлечься от теории уподобления франк масонских лож строительным, на этом я еще остановлюсь, отправная точка подобных рассуждений следующая. Алхимики никогда особо не распространялись о своем искусстве и передавали ученикам знания об арканах лишь при условии соблюдения теми тайны. В книгах же они излагали свои мысли в символической или иероглифической форме. Кроме того, есть упоминания о собраниях алхимиков, а также о королевских привилегиях алхимикам, в частности, в Англии XIV века. Однако сама по себе передача профессиональных или философских секретов от учителя к ученику или просто от одного человека к другому вовсе не предполагает наличие тайного общества. Сообщение о собрании алхимиков в Вестминстере в 1444 году Ничего не доказывает, ведь алхимия сродни медицине, и наилучшим свидетельством в этом отношении как раз служат королевские привилегии, на которые так часто ссылаются. Речь шла о Конгрессе, явлении, впрочем, исключительном, профессионалов-философов. Тайные инициатические общества Конгрессов не устраивают. Землер, Бюле, а затем качки Кезеветер и Сидир с упорством, достойным лучшего применения собирали по сусекам доказательства существования подобных сообществ по меньшей мере с XV века. Вот в хронологическом порядке сведения, которые им удалось отыскать. Прежде всего, довод, который ведется им определяющим, анонимный алхимический трактат XV века, опубликованный Барно в 1613 году, сообщает, что 27 января 1447 года Неизвестный автор решился представить арканы в палате парламента Гермеса. Автор добавляет, что не знающий камня не достоин именоваться философом и не должен заниматься вместе с нами философскими студиями. Далее он предает анафеме с извращенной фантазией делателей, вознамерившихся получить питьевое золото из навоза. Добавим, что в одном из своих писаний Раймонт Луллий утверждает, что в 1293 году в Неаполе в присутствии брата Иоаннита с Родоса бернардо де Лябре, Рекс Физикус и других социей ему удалось фиксировать ртуть. Если присовокупить сюда предисловие к сочинениям Ортолануса, составленным с подачи принца-епископа Франкенштайна, отца философов, примечание речь идёт об известной подделке Кизи веттора конец примечания, то вот и весь интересующий нас перечень отрывков на данную тему. Заметим сразу, что в те времена титулы «Rex Physicus» или «Pater Philosophorum» не означали должности. За слогом здесь скрывалось желание почтить человека, который занимал высокое положение, обладал властью, или выделялся исключительными профессиональными достоинствами. Брат Иоаннит с Родоса вовсе не посвященный, а просто монах всем известного ордена. Соции переводят как ассоциированных членов организации, в то время как подразумеваются обычные сотрудники. Не стоит искать особый смысл и в выражении делателей с извращенным воображением Автор явно указывает на кишмя кишевших в ту пору безумцев и шарлатанов, заявлявших, что они умеют изготовлять золото. Истинных служителей и сомнительных делателей разделяла не неприступная стена сообщества, тайного или нетайного, а презрение, какое испытывали к полуобразованным невеждам настоящие ученые. Ничего, кроме своего нежелания заниматься с такими людьми совместными, философскими студиями, анонимный автор в виду не имел Остаётся палата парламента гермеса, в которой некоторые норовили усмотреть что-то вроде храма или оккультной ложи. вряд ли так можно говорить из-за полного отсутствия сведений на сей счёт. Согласиться с этим можно было бы имеем мы другие свидетельства о подобных храмах или ложах в последующем или последующих веках, но таких свидетельств нет. Раз так, то это скорее философская академия, вроде той, что была во Флоренции при Козиму I, Платоновская академия, или в Калабрии, когда там трудился Телезио, то есть собрание профессионалов, в котором не было ничего тайного. Более того, примерно в то же самое время Джованни Батиста порта умер в 1615 году, основывал в Неаполе академию тайн, которая, несмотря на своё название, была ничем иным, как философской школой. Теперь о словах Парацельса. «Сие, говорю я, для астральных адептов, способных уразуметь написанное для своей пользы и наставления». Эта фраза, предваряющая некие сведения о спагирии, об извлечении эликсира жизни, по мнению некоторых, относится к адептам астрального общества с императором парацелеса во главе членом особого братства здесь явно выдает себя незнание языка эпохи когда адептами сынами учения именовали без разбора всех кто всерьез занимался алхимией уточним что астральные адепты для парацелюса суть алхимики или философы принявшие его теорию о сотворении мира, по которой все вещи имманентны в Боге, Отце всего, что вечно и всего, что приходящее. Элиастры, астральная имманация по терминологии Парацельса, исходящая от Бога астральная эссенция, проницает всё творение, соединяя все вещи воедино. Речь, стала быть, идёт о приверженцах Парацельса, а не о братьях в узком смысле слова. Не стоит внимания разглагольствование Кизи Веттера о деятельности Парацельса и Агриппы во главе пресловутого Братства Розового Креста. Это чистой воды выдумка. Перехожу к основному документу. В 1599 году французский философ Барно опубликовал в Лейдене манускрипт любопытного алхимического трактата своего соотечественника Риплея, В послесловии Барно говорит, что выпустил книгу в помощь французским, английским, немецким, итальянским, польским, чешским и многим-многим другим философам, за исключением разве что испанских, у которых есть другие, более земные способы обогащения, оплаченные испанской и индейской кровью. Возлюбленные же в чьих сердцах будет обитать Дух Божий, коим не достанет сей упряжки, сей квадриги четырех частей трактата пусть подождут другой, которая не без согласия богов не применит прибыть и вознести их к наивысочайшему парнасу химических муз он барно предъявит новую упряжку то есть опубликует новый труд в скором времени если на то будет воля принцев утверждалось что парнас этот представлял собой тайное общество алхимиков в чьи арканы посвящались избранные. Толкование чересчур предвзятое. На самом деле Барно подразумевал горние радости истинного знания. И номине означало не опознавательные знаки, как в современных тайных обществах, а именно благословение богов на духовное путешествие. Барно, как все его современники, думал, что без божественной благодати немыслимы ни великое делание, ни озарение. Землер идет в своем толковании дальше. В словах «если на то будет воля принцев» он видит доказательства того, что сильные миры сего уже вступали в то время в гипотетическое тайное общество, и будто бы их вступление больше всего беспокоило Барно. В открытом письме от 1 января 1601 года он доводит до нашего сведения, что сам император Рудольф II, герцоги Баварский, вюртембергский, Брауншвейгский, принцы Гессенский и Нассауский, ревностно, без какой бы то ни было личной заинтересованности, стремились овладеть знанием высшей медицины, таинством мудрости, хотя и владели в изобилии земными благами. «Надобно во всеуслышание воздать хвалу владыкам, которые, не в пример, многочисленным лжеименным мудрецам, неискушенным исполненным гордыни, презирающим недостойное, по их мнению, звание доктор медицины, не считают зазорным смиренно беседовать с бедным мастером». И добавляет, «Чтобы сподручнее тебе было достичь спасения через алхимию, Я желаю для твоей пользы и для пользы всех философов, объединенных провинций Голландии, присовокупить, ведь одна книга помогает понять другую. Самое дорогое, что у меня есть, то, в чем заключается раскрытие тайны. Но при условии, которые я уже прежде поставил французским философам, тем, кого я подвигнул работать во славу Божию для возвеличения Христовой Церкви, повинуясь во всем христианнейшему государю Генриху Великому, Генриху IV, а именно, если Бог сочтет кого-нибудь из вас достойным дара, пусть тот, как и подобает человеку благоразумному, богопослушному, по своей воле передаст, предоставит, вручит, дарует результат своих трудов, философский камень его светлости принцу Морису Нассаускому, правителю провинций». Тот, кто так поступит, как и должен поступить человек благонамеренный, следуя примеру самаритянина, который принёс раненого к себе домой, сопричтён будет к ближайшим друзьям Бога и своей отчизны. Пользу и радость принесёт это мириадам душ. Непотребно разглашать тайну, Верных же одаривать милостыней благолепно, а я в свою очередь сделаю так, что его светлость принц Морис, правитель объединенных провинций, и люди высшего сословия станут к нему расположены, наградят его своей дружбой и позаботятся о том, чтобы в храмине мира воздвигнуть в его честь колонну, дабы вечно сохранялась память о таком великом деянии. Из одной этой страницы сделали целый роман с далеко идущими выводами, которые нельзя вычитать даже между строк. Якобы философы объединились в общество, которое Генрих IV и принц Нассау взяли под свое покровительство. Однако потом между виднейшими членами коллегии начались Распре и Барно, призвал всех к согласию, призывал вернуться под опеку принцев и духовных вождей ордена, к которому примкнула вся высшая немецкая аристократия. Орден этот якобы сохранил демократические традиции, столь ценимые франкмасонством со времени Земмлера. Распри, ничтоже сумняшисью уточняет прозорливый землер возникли из-за самого Барно, полагавшего, что общество способно достичь более амбициозных целей, если откроют свои тайны королям и принцам, и что только адепт новообразованной организации обладает знанием истинных арканов. Такая организация будто бы в состоянии создать предпосылки для великой социальной революции и соорудить храмину мира. И пошло-поехало. Свою лепту внесли продолжатели дела Землера. Так, Для Сидира письмо Барно означает, что алхимики должны были открыть Генриху IV и Моррису Нассаускому тайну камня при условии, чтобы правителя войдут в основанное им во Франции сообщество. Отсюда можно заключить, что латынь сидира знает столь же приблизительно, как немецкий. В унисон с Кизиветтором Сидир что призыв Барно в действительности обращен ко всем Розенкрейцером, ведь Орден, никогда не работая в открытую, собрал в своих рядах самых видных алхимиков и герметиков. Маловероятно уже то, что философы способны объединиться в какое-либо общество, тайное или нетайное – Наличие такого общества отнюдь не вытекает из письма Барно, написанного на пользу всем философам и адресованного как французским философам, так и философам объединенных провинций. Сама форма подобного обращения предполагает, что оно предназначено не узкому тайному кружку, а всем занимающимся философией, под которой в ту пору понимали либо поиск философского камня, либо богопознание». Нет никаких признаков и того, что Барно был общепризнанным вождем гипотетического братства. Выражение «я подвигнул к» подтверждает мысль не о формальной власти, а скорее об авторитете видного деятеля, которым обладал Барно в глазах европейских алхимиков. Он обращается к своим собратьям не как начальствующий, а как выдающаяся личность, заслуженная знаменитость или просто как человек, известный своей беспристрастностью и бескорыстием. Именно отсутствие корысти определяет его поступки. Поиски философского камня предприятие само по себе тайное, даже в ту закатную пору, когда начали смешивать натуральную алхимию и алхимию метафизическую. Авторы манифеста 1614 года как раз задались целью положить конец путанице, в которой Барно судя по всему, не совсем отдает себе отчет. Раскрывать мистический опыт, как и результаты алхимических поисков, не следует, чтобы недоучка, мнимый посвященный, не использовал это знание во зло. «Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями», предупреждает Евангелие. Андрея напишет эти слова на титульном листе химической свадьбы. «Такое соблюдение тайны не имеет ничего общего с подпольной деятельностью. Его диктует сам предмет». Но Барно намеревается осчастливить все человечество, точнее всех благочестивцев, вовсе не адептов тайного братства, открытием, относящимся скорее к области науки. Природу открытия или милости нетрудно разгадать. Мы знаем, что цель трудов этих художников, рецепт этих титулованных врачей, то, чего следует домогаться со всем рвением и несмотря на хлопоты, Откровение к пользе и радости, мириад душ – не что иное, как путь к спасению, способ достичь озарения, который позволит соорудить храмину мира. Не какую-то подпольную ложу, а царство Божие на земле. Да, сильных мира сего в немалой степени занимала великая тайна, и они не считали зазорным беседовать о ней с бедным мастером – Но это не значит, что общались они с ним в клубе, как это будет сто лет спустя. Просто, как морис Гессенский в 1608 году, исполненные истинного благородства, они испытывали большое желание обладать самым возвышенным из приходящих благ земной мудрости. Из того, что благородных кровей королева Наварская, кардинал Турнонский, кардинал Лотарингский и многие другие, в том числе знатные дамы, упорно занимались благочестивой работой по христианскому усвоению этого искусства, не следует, что к предполагаемому обществу присоединялось все больше и больше знати. В иерархическом обществе, где власть сосредоточена в руках аристократии, дабы поставить власть имущих в примеры другим, принято было похвально отзываться об интересе к алхимическому искусству, исключительной набожности, страстном желании обрести благодуховные, почтительном отношении к истинным мудрецам. И все это ради того, чтобы приблизить чаемое в те времена преображение общества, о котором заговорят вскоре розенкрейцерские манифесты. О возможной социальной революции, которую через полторы сотни лет начнут готовить лужи, тогда никто не думал. Вот почему работу, о которой идет речь, должно было совершать не для личной выгоды, а во славу Божию, для возвеличивания Христовой Церкви, повинуясь во всем Государю. Примечание. Само собой разумеется, что под высшими кругами общества, почитающими вместе с принцем человека, которому посчастливилось открыть тайну, Барно подразумевает не посвященных высших степеней, а соответствующие сословия. Конец примечания. В результате от аргументов Землера, Сидира и Ижи с ними не остается камня на камне, ибо основывались они на субъективной, предвзятой точке зрения и на полном незнании языка и духа той эпохи. примечание Землер высказал еще более причудливую догадку. Дело в том, что одну из своих книг, вышедшую в 1607 году, Фигулус сопроводил словами. Написано в период правления на Олимпе Ангела Хагита в году 197. Землер делает отсюда вывод, что имеется в виду время создания тайного общества. Полученный таким образом 1410 год якобы означает дату, когда была учреждена коллегия, которая, тут он идёт на уступки, не называлась тогда Розенкрейцерской и была без сомнения откуда такая уверенность, образована за пределами Германии. Христиан Розенкрейц возвратился с Востока в 1400 году и спустя пять лет учредил братство. Совпадение тем более разительное, что розенкрейцерское послание появилось лишь через семь лет после книги Фигулуса. Конечно, все это не просто так. Фигулус, более осведомленный, чем «Землер», применял на практике астрономическое учение об Аббата Тритимия из Спанхайма, восстановленное и развитое Корнелиусом Агриппой. Тритимий, помнится, полагал, что Земля поочередно находится во власти одного из семи или восьми начальников или ангелов, архангелов, каждый из которых правит в течение 354 лет. Смена правителя, олимпийского по Фигулусу, приводит к смене мировой эпохи и духовных ориентиров. Конец примечания. Таким образом, крайне сомнительно, чтобы во времена, когда появился розенкрейцерский манифест, Существовали реальные общества, будь то тайные или нет, способные в одночасье составить послание, выработать учения, сочинить легенду и названия и придумать обряды и ритуалы на основе собранных Спенсером, а затем Андрея, легенд и мифов. И совершенно неправдоподобной представляется версия, будто соратников Кампанеллы, Вензе и Адами воодушевили на создание тайного общества подпольной организации Италии.